Лунная программа, а подготовка к высадке советских граждан на Луну тем временем проходила по утвержденному ранее графику и не отклонялась от генеральной линии, невзирая на разные сопутствующие факторы типа очередного передела власти в Москве. Два предыдущих полета энергии на окололунную орбиту с кораблем-носителем типа «Сокол» прошли успешно, поэтому правительственная комиссия во главе с академиком Глушко дала добро на старт лунной миссии. В число космонавтов включили двух старых проверенных космических зубров – Леонова и Монарова, добавив одного из тех, кто готовился летать на Буране, но так и не слетал. Это был Игорь Петрович «Волк», имевший опыт полета на Союзе Т-12 и станции «Салют» в 1984 году. Затем его перевели в отряд пилота Бурана, так и не слетавший в космос ни разу. Старт был намечен на середину лета. Ровно 15 июля 1989 года на Байконур к этой дате вместе с генеральным секретарем прибыли кубинский лидер Фидель Кастро и китайский руководитель Дэн Сяопин. «Жарковато тут у вас», – пожаловался Фидель, когда они втроем стояли и наблюдали за пуском на наблюдательном пункте номер один. «Можно подумать, что на Кубе такой погоды не бывает», – не полез за словом в карман романов. «Что вы, Григорий Васильевич», – улыбнулся Фидель. У нас круглый год 24 градуса. Идеальная погода для жизни. У нас на Цзюцюане тоже бывает довольно жарко в это время года, поддержал разговор Дэн. Но зимой обычно очень холодно. Разве у вас космодром не на озере Лабнор? Удивился Романов. Нет, что вы, Григорий Васильевич, усмехнулся китаец. На Но Лабноре у нас ядерный полигон, как в вашем Семипалатинске. А космодром в тысячи километров оттуда. Не знал. «Спасибо за справку», — ответно усмехнулся генсек. «И как развиваются ваши успехи в космической программе?» «Да вы и сами, наверное, про это знаете. Спутники мы успешно запускаем уже с 70-го года». «Дунфан», так первая серия называлась. «А первого человека запустили с вашей помощью совсем недавно». «А теперь сразу к Луне полетим, так ведь?» «Ну да, второй полет энергии запланирован ведь с участием нашего космонавта». «Тейканавта», как у нас говорят. «Правильно», — кивнул Романов. «В России космонавты, в Америке астронавты, а в Китае тайконавты. Надо соблюдать транскрипцию стран-производителей запусков. Тогда еще уже надо добавить и испанский вариант», — вмешался в диалог Кастро. «Эспасионавты». «Непременно», — Фидель Александрович, — вежливо отреагировал Романов. «Кубинский гражданин у нас на следующий год. Однако, мне кажется, что подготовка к старту движется к финалу». «Правда, Валентин Петрович?» Решил он уточнить этот вопрос у Глушко. «Вы совершенно правы, товарищ генеральный секретарь». Строго по регламенту ответил тот. «Сейчас закончится протяжка и продувка. Секунд через десять это будет. А там уже и ключ на старт с командой. Командуйте, Валентин Петрович», благосклонно кивнул Романов, «а мы тихо посмотрим на это зрелище». А посмотреть тут действительно было на что. Старт тяжелой ракеты грузоподъемностью 100 тонн — это совсем не то же самое, что старт «Союза» или, скажем, «Протона». Все звучит и выглядит сильнее и мощнее в несколько раз. Когда энергия оторвалась от стартового стола и начала неудержимо карабкаться в небо, гости Романова немного отмерли и стали способны на выдачу речи. «Потрясающе, Григорий Васильевич!» — первым начал Фидель. «Это как расцвет в мангровых джунглях где-нибудь Ноева Херона». «Да-да», — повторил ему китайский руководитель. «Эта штука будет посильнее Фауста Гёте», — как говорил ваш товарищ Сталин. «Не говорите пока что ГОП», — посадил их Романов. «Как значится в поговорке наших украинских товарищей?» «Пока что мы никуда не перепрыгнули». «Валентин Петрович, какие сведения о полете?» «Тридцать секунд, полет нормальный», — отозвался тот. «Сорок секунд, есть отделение первой ступени». «А куда у вас падают эти ступени?» — поинтересовался Дэн. Всех волновал этот вопрос. «Ракеты в общем и целом запускаются на восток, в противоход вращению земли. Поэтому ступени падают где-то там, в усть и на Алтае. Верно, Валентин Петрович?» «Точно так, товарищ генеральный секретарь», — ответил Глушко и продолжил транслировать сообщение о полете. «Минута, полет нормальный». 90 секунд, полет нормальный». «Четыре минуты, есть отделение второй ступени» и выход на околоземную орбиту. — Параметры орбиты слегка не в норме. Производится коррекция. — А куда планируется высадка ваших космонавтов? — спросил Дэн. — В море спокойствия, — опередил генсек и Глушко. Это экватор Луны в сотни километров от высадки Аполлона-11. — Того самого, где летал Арстрок Солдрином? — поинтересовался Фидель. — Да, того самого, — Фидель Александрович вежливо отвечал Роману. Один маленький шаг человека, но огромный скачок человечества. Эту фразу Арстругу, наверное, целая бригада пиарщиков в Голливуде сочиняла. Дальше ничего интересного не будет целых полсуток, прокомментировал Павел Глушко. Сокол сделает семь витков вокруг земли, прежде чем начнется старт перелета к Луне. Как там наши космонавты? спросил Романов. Связь с ними есть? Конечно, товарищ генеральный, вежливо улыбнулся Валентин Петрович. И аудиосвязи визуальная. «А можно с ними побеседовать?» «Это было бы нежелательно», — поморщился Глушко. «Сейчас у них полный рот забот. Лучше не отрывать от дела». «Вас понял, Валентин Петрович». Ответно улыбнулся Романов. «Тогда мы, пожалуй, покинем вас, чтобы не мешать». Штаб-квартира НАСА, Хьюстон. Текущий директор НАСА Ричард Трули собрал экстренное совещание в своем кабинете. Это был опытный астронавт с тремя миссиями за спиной, только что назначенный на этот пост новым президентом. Совещали все его замы и руководители разных направлений деятельности агентства. «Какие последние новости о русских?» — задал Труди. Первый вопрос начальнику службы слежения Джону Вагнеру. «Старт энергии прошел в штатном режиме», — сообщил тот, свер... сверившийся своими записями. «Примерно через два-два с половиной часа ожидается выход на траекторию к Луне. Место посадки не изменилось?» «Нет, по нашим данным, это море спокойствия». — С координатами 8 градусов северной широты и 30 градусов восточной долготы. — Покажи на карте, Джон, — попросил директор. Джон встал, одернул пиджак и упер указку в точку на карте луны, висевшей справа. — А наша Аполлон, где садился? — продолжил вопрошать Труди. — Примерно здесь. Указка сместилась справа сантиметров на 10 Совсем все грустно, парни. Так обратился Ричард ко всем присутствующим. Присутствующих полголоса загудели, а что-то сказать решился только первый заместитель Айвен Вонг. У нас же с Глушко была предварительная договоренность, чтобы они не совались на места высадки Аполлонов. Так что я лично считаю, что особенных поводов для беспокойства нет. Кто еще так считает? Трули обвел строгим взглядом собрание. Но собрание предпочло не раскрывать ртов. Мне только что звонил президент. Директор встал и подошел к окну, за которым виднелся с одной стороны город с небоскребами, а с другой — пустыня с редкими кактусами. Он выразил уверенность, что мы с честью выйдем из нового соревнования с советами. — Что у нас по марсианской программе, Бил? задал ему вопрос начальнику департамента новых технологий. Билл Голдман встал, тоже одернул пиджак и начал докладывать. — Как вам всем хорошо известно, ракеты носителя мощностью сравнимой с энергией у нас нет и не предвидится в обозримом будущем. Поэтому для вероятной марсианской экспедиции было принято решение о сборке корабля на околоземной орбите с помощью шатлов. Сколько запусков шатлов понадобится для сборки носителя экспедиции? Сразу взял быка за рогатрули. Как минимум 5, ответил Билл. Но скорее всего 6. Массово выводимого шатлом на околоземную орбиту груза это 24 тонны. А вес марсианского корабля должен быть не меньше 120 тонн. На какой стадии находятся ваши разработки? Продолжил бобить его вопросами директор. Корабля и сборки его на орбите. Эскизный проект сдан месяц назад. Начато изготовление отдельных деталей в физическом виде. Сформирована команда астронавтов из 9 человек. Один основной экипаж и два резервных. Полный бюджет проекта в какой сумме выразится? Задал, наконец, главный вопрос Трули. Минимум 35 миллиардов, сэр перешел на официальный язык Голдман. «А максимум?» «Надо быть реалистами. В сумме 35 мы, конечно, не уложимся. Скорее всего, ее надо будет умножить на полтора». «А сколько нам Госдеп выделил?» «На этот год финансирование марсианской экспедиции выразилось в сумме 1,65 миллиарда». «Не густо», — побарабанил пальцами по столу директор. «Я немного в курсе политических хитросплетений Вашингтона». Денег на этот проект нам добавят, но до 35 миллиардов, конечно, дело не дойдет. На следующий год запланировано 4,5 ярда. Неплохая сумма, босс, выдохнул пил. Если так и дальше пойдет, через 5-6 лет у нас будет готов этот чертов корабль. Это что? Осмелился задать вопрос первый заместитель Вонг. Это будет вторая космическая гонка с русскими? Как в 60 -х? Возможно, да, отрывисто сказал Труль. Возможно, что и нет. Зависит от многих деталей, например, от того, насколько успешно они справятся с Луной. Но в конце-то концов, лучше уже соревноваться в освоении космоса, чем в том, у кого будет больше арсенал ядерного оружия, верно? Всю информацию по энергии Соколу немедленно мне на стол, — обратился он к начальнику службы слежения, а потом добавил. Интересно, какую фразу русские пиарщики придумают для первого шага по Луне? Кто там у них запланирован под эту роль? Алексей Леонов, босс, ответил Вонг. Он летал вместе с нашими ребятами в проекте Союза Полон. Лунный модуль. «Проверь давление в переходном отсеке, приказал командир корабля Алексей Леонов своему заместителю Мусе Монарову. Давление в норме, командир. После небольшой паузы отозвался тут. 10 минут до выхода на траекторию к Луне, помнил он. Спасибо, я не забыл, откликнулся Леонов, потом добавил борт инженеру. «Игорь, что у нас с параметрами орбиты?» «Допустимое отклонение в полтора процента», — тут же ответил Волк. «В большую сторону». «Мы сейчас как Армсрок Солдри нам», — выдал свою ремарку Монаров. «В девятом году за ними вся планета наблюдала». «Не говори, Гоп!» — посадил его Леонов. «Мы еще никуда не долетели». «У нас, у татар, другие поговорки», — усмехнулся Монаров. «Ну, расскажи, какие. Время до включения маршевых двигателей еще есть». «Например, башлаган-эш-беткан-эш». «И что это значит?» «Лиха беда начала», — перевел поговорку Муса. «В том смысле, что дохождение до конца невозможно без начала пути». «Понятно, понятно», — пробормотал Леонов. «Готовимся к включению двигателя. Игорь, отклонения от нормы нет?» «Никак нет, командир», — ответил тот. «О, ЦУП вызывает, переключаю». «Привет, Леша!» — раздался в наушниках знакомый голову Глушко. «Как дела? Как здоровье?» «Здоровье в порядке, Валентин Петрович!» — быстро отозвался Леонов. «К следующему этапу полета готовы. Сейчас связь прервется», — продолжил Глушко. «Следующий сеанс через полчаса. Не пропустите. И еще это. Удачи вам, ребята. Постарайтесь вернуться в полном составе». «Спасибо, начальник!» — отозвался Леонов. «Мы очень постараемся. Тем более, что это в наших интересах». «Десять секунд до старта!» — начал отсчет Волк. 9-8. Переход на вторую космическую скорость — это, конечно, не совсем то, что набор первой, но все равно является достаточно серьезным стрессом для космонавтов. Перегрузки тут примерно 3-4 же и продолжаются они примерно полторы 2 минуты. Когда маршевые двигатели третьей ступени выключились, в кабине наступила мертвая тишина. «Надо пофотографировать отлет!» первым нарушил молчание Волк. — Пригодится для отчета. — Правильно, Игорь, поснимай, это не помешает. — Муса, что у нас там с параметрами траектории? — В пределах нормы, командир, — отозвал Самонаров. — Минус полпроцента влево. Следующая коррекция орбиты через 6 часов. А Земля тем временем начала медленно, но неотвратимо удаляться в иллюминаторах, постепенно уменьшаясь в размерах. — Красота, — подал голос Волк. — Можно будет подзаработать на этих снимках. «Коммерсант ты наш!» — усмехнулся Леону. «Почем продавать -то собрался?» «Договоримся!» — ответно усмехнулся Игорь. «Кто больше даст, тому и продадим. Я, кстати, в багаж положил несколько юбилейных рублей. Их тоже можно будет потом загнать желающим. Но для этого нужны будут доказательства, что они на Луне побывали. Ну так заснимем их на фоне кратера какого-то», — объяснил Волк, «чтобы сомнения у покупателей снять. Тогда их надо будет как-то пометить». Внес элемент реализма в дискуссию Монаров, чтобы было понятно, что это те самые рубли. «Правильно!» — всерьез воспринял его слова Волк. «А еще у меня тут целый клятсер почтовых марок с космической тематикой. Их тоже можно проштемпелевать в море спокойствия, чтобы мы все спокойно уже были. Все, ребята!» — посадил подчиненных Леонов. Заткнулись и посторонние темы обсуждать перестали. А на Байконуре тем временем Романов распрощался с Дэном тот отправился к себе в Пекин прямо с местного аэродрома. А Фидель полетел в Москву вместе с генсеком. — У меня были контакты с Бушем насчет твоей страны, — сообщил ему Романов уже в полете. — Есть такое мнение, что эмбарго будут потихоньку убирать. — Это отлично, компаньера, обрадовался Кастро. — Конечно, за 28 лет мы уже привыкли жить из эмбарго, но без него станет намного легче. — Что там с никарганскими товарищами? — перешел к новой теме генсек. — С ними все грустно, камерадос, — отвечал Фидель. — СФНО проиграла выборы. Сейчас к власти возвращается олигархия во главе с кланом Самосы. — Надо бы помочь никарагуанским товарищам. — Сделал такое предположение Романов. Сможете что-то сделать в этом направлении? — Увы, Григорио, — грустно отвечал Кастро. — Второго чегевара у нас нет. Да если бы даже и был, это не помогло бы, если вспомнить, как закончил свои дничи. «Наверное, ты прав, Фидель», — так же грустно ответил Романов. «И Никарагуа лучше оставить в покое. Пусть развивается, как хотят. А кубинского космонавта мы все же запустим до конца этого года. На Луну не обещаю, но на околоземную станцию точно полетит». «Кто уже у вас там выбран на эту миссию?» «Арнольда Мендес» тут же вылетела из Кастро. «Кадровый пилот кубинских ВВС». «А если что-то не сложится...» то дублером у него назначен Хассе Фалькон. Тоже летчик, но не истребительной авиации, а бомбардировочный. Надежное товарище. Включение маршевых двигателей лунного корабля прошло без каких-либо происшествий. Сход с околоземной орбиты случился именно так, как его рисовали в ЦУПе. И через полчаса связь с Землей возобновилась. На этот раз говорил же командующий ЦУПом генерал Береговой. — Как дела, сынки? Раздался в наушниках его тяжелый начальственный бас. «Все по плану, Георгий Тимофеевич», — отвечал Леонов. «Ни одного отклонения от программы не имеется». «Сплюнь, Алексей», — посоветовал ему командир, чтобы не сглазить. «Плевать в космическом корабле не полагается». Не принял его шутки Леонов. «В физическом смысле». «Но если брать обратную сторону этого процесса, то да, мысленно мы уже не раз сплевывали все трое». — Сувениры с собой взяли? — поинтересовался Береговой. — А как же, командир? — вмешался в их диалог Муса. — Чтобы к луне да без сувениров. — Один мне оставьте, — неожиданно попросил Георгий Тимофеевич. — Сам не слетал-то, хотя бы что-то останется на память. — Что именно оставить? — спросил волк. — Монету, марку или, может, нашу фотографию на фоне Аполлона-11? — А у вас моя фотография есть? — Найдется, Георгий Тимофеевич, — бодро заверил его волк. Если привезете, буду очень благодарен. А сейчас у нас конец сеанса связи. Следующий через шесть часов будет прямой канал с Красной площади. Готовьтесь. Ну и удачи вам, ребята. Но никакого прямого канала с Красной площади не случилось, потому что у экипажа возникли определенного рода трудности. Земля, земля! Не по плану вышел в эфир Леонов. У нас проблема. Что случилось, Алексей Аркипович? На связи оказался Севастьянов, заместитель директора НПО «Энергия». «Падение давления в пилотской кабине», — будничным голосом сообщил Леонов. «Видимо, где-то образовалась течь». «Датчики обшивки что показывают?» — спросил Севастьянов. «Ничего не показывает, Виталий Иванович». «Точнее, говорят, что все в норме». «Насколько упало давление?» «Какая скорость падения?» — задал два вопроса замдиректора. «Упало на полтора гекта паскаля за...» «За последние полчаса», — пояснил Леонов. «Спокойно, товарищи, без паники». — строго ответил Севастьянов. — Подключаю тревожную команду. Будем разбираться. А вам всем лучше надеть шлемы и загерметизироваться во избежание. Проблема была решена достаточно быстро. Специалисты из СУПа подсказали, что надо было сделать. Проблема оказалась в одном из клапанов давления, почти так же, как в печальном полете «Союза-11». Клапан намертво перекрыли. Падение давления остановилось. Все передохнули. Связь с Красной площадью переносим на следующий этап полета, сообщил Береговой. Из моря спокойствия свяжетесь с ними. А сейчас тихий час, всем спать, кроме дежурного Монарова. Через четыре часа заступает Волк, последний Леонов. Связываемся уже около лунной орбиты. Выход на окололунную орбиту для лунной экспедиции казался будничным и незаметным. Все же гашение скорости со второй земной космической скоростью До первой лунной это совсем не то, что набор, тем более, если это происходит несколько приемов. «Половина работы сделана», — сказал волк, выполнив необходимое сервисное действие. «Но главное все же впереди». «Командир», — вдруг сообщил Муса со своего места, «у меня, похоже, температура повысилась». Новую проблему решали совместно с Супом. Врачи, выпустившие в рейс не до конца здорового пилота, получили большой втык. Муса начал лечиться от простуды, а его место в спускаемом аппарате занял Волк. «Переход в лунный модуль через 40 минут», напомнил Береговой. «Доложите, когда будете на месте». «Есть, товарищ генерал», — ответил по-военному Леонов. И они вдвоем с бортинженером начали открывать люк переходного отсека. В Аполунах астронавты, опускающиеся на Луну, переходили в лунные модули через открытое космическое пространство. Советские же конструкторы упростили этот процесс. Никуда выходить было не надо. Достаточно просто открыть люки переходного отсека. В лунном модуле поддерживалась своя атмосфера, поэтому переходить туда следовало в два приема. Сначала перейти в переходный отсек, потом задраить за собой люк и только на последней стадии выйти в модуль. Все это прошло быстро и безболезненно. — Тесновато тут, — пожаловался Волк. — Не повернулся Извини, конструкторы и так вылезали. Все до последнего винтика, — ответил ему Леонов. Надо было экономить, чтобы уложиться в габариты. Сокол, сокол! — говорит ЦУП, — раздалось из динамиков. — Доложите обстановку. — Докладываю, — ответил Леонов. Переход лунный модуль успешно завершен. Люки задраены, контроль приборов сделан. Готовы к расстыковке? — Расстыковку разрешаю. Программа халбасом береговой, Добавить нештатное. С Богом, сынки! Сынки машинально перекрестились и начали маневр с отходом от корабля матки. Ничего особенно сложного и опасного тут не предвиделось. Но осторожность все же никогда не помешает. Замки открыты, начал дублировать действие системы ВУ. включая двигатели ориентации. Есть отстыковка, расстояние 5 метров, 10 метров, 50 метров, включает торможение. Орбитальный модуль медленно удалился в иллюминаторе заднего борта, а затем резко ушел вправо и вверх. Если, конечно, считать, что в безвоздушном пространстве есть право и вверх. Лунная поверхность, испещренная тысячами кратеров, начала потихоньку приближаться к иллюминатору нижнего вида. А сколько всего понаписали фантасты про Луну. Неожиданно вспомнил Леона, Начиная от Герберта Уэллса. У него тут лунатики, если я не ошибаюсь, гуляли толпами. И до Уэллса про Луну писали. Поддержал разговор. волк, Тот же Жюль Верн. Он там отправляет экспедицию сюда с помощью здоровенной пушки. — Ну и не будем забывать про товарища Носова, — усмехнулся Леона. У него незнай-ка сюда прилетел вместе с этим, с пончиком. — И все промахнулись, — закончил этот диалог Волк. — Нет ничего хорошего на Луне. — Только вакуум и температура 150 градусов, ночью минус, днем плюс. — Тоже верно, — вздохнул Леонов. — Однако мы отвлеклись. Надо место для посадки выбирать. Посадка корабля на Луну — это чертовски трудное занятие. При этом надо ведь погасить линейную скорость во всех трех измерениях. И не забывать при этом о трех угловых скоростях. Вращение в любой из них будет смерти подобно. Попробуй, стартуй обратно, если твоя лунная кабина сядет боком или вверх ногами. Тут хоть и все весит в шесть раз меньше, чем на Земле. Все равно устройство массой в 10 тонн два космонавта не перевернут. А если не убрать линейные скорости то кабина просто разобьется о поверхность, и на этом экспедицию можно будет считать закрытой. Тренировки в посадке кабины на землю проходили в основном на виртуальном тренажере. На земное тяготение все это дело точно рассчитано не было. Леонов сделал 10 удачных посадок, Монаров — 6, а Волка тренировали по остаточному принципу. Но две посадки и на его счету числились. «Включаю камеру нижнего вида», — сказал Волк со своего кресла. «Пошла трансляция на ЦУП». Как дела, парни?» Суп как будто услышал слова инженера и встроился в диалог. «Все идет по плану», — буркнул Леонов. «На следующем витке садимся. Вид с камеры нормально поступает?» «Да, все хорошо», — отвечал береговой из Супа, добавив нештатное. «Мерзкого все же цвета эта луна!» «Другой пока не завезли», — усмехнулся Леонов. «Конец связи. Следующий сеанс через полчаса». Контрольную точку на орбите Соку прошел в 8.55 по Москве. Леонов тут решительно нажал на клавишу «Полный газ» переднего двигателя ориентации. И ровно через пятнадцать секунд отпустил. «Высота», — бросил он партнеру. «Километр триста», — ответил тот и тут же добавил. «Продольная скорость пятьсот пятьдесят, поперечная двенадцать». «Черт, какая она неприветливая, Вырвалась у командира модуля, даже на вид неприятная. «Другой не завезли», — его же словами отозвался Волк. Продольная 420, снижение 7,5, поперечная 0. Что с вращением? Нормально с ним, меньше норматива. Второе торможение, — ответил после минутной паузы Леона. Высота 330, — сказал Волк. Продольная 35, поперечная около нуля. Теперь нам надо выбрать точку приземления. Леона со солба. Чтобы ровная площадка была, без уклонов и камней. А не то... Я знаю, что будет, если не то, — отозвался Волк. Так что выбирать будем тщательно и придирчиво. — О, а это, кажется, посадочный модуль Полона, сказал Леонов, указывая пальцем в нижний иллюминатор. — Да, похоже, — ответил Волк. — Надо будет прогуляться к нему, что ли? Сувениров заодно наберем. — Если там осталось, то набирать на сувениры, — умылся Леонов. — Третий этап торможения. — Опускаемся на 10-15 метров. Смотри на приборы. — Есть командир, — четко ответил Волк. Высота 20 продольная пять с половиной, поперечная ноль. Вижу ровную площадку радиусом метров пятьдесят. — Я тоже, — тихо отвечал командир. — Садимся, и да поможет нам Бог. Снизу поднялись клубы пыли, закрывшие горизонт, а затем контрольный щуп, свисавший с одной из опор, коснулся поверхности и дал автоматический сигнал двигателям на отключение. Последние полметра лунный модуль одолел свободное падение. Благо, на луне оно в шесть раз слабее земного. Удар был значительным, но терпимым. «Ну, чего, Игорек?» Перешел на более простую форму общения Леонов. «Мы, кажется, приехали». «Какую уж там фразу-то тебе написали, Леша?» — поинтересовался волк. «Чтобы забить баки